И при этом запрыгала от радости как сумасшедший. Киромба, повторила Калет, оглядываясь, так как знала, что этим словом называлось живое существо. Она подумала, что около неё какое-нибудь необыкновенное насекомое. Став на колени и взяв осторожно предполагаемую сухую травку, мрека повторял: "Киромба, киромба, мойо. Оно живое". и показал ей, что то, что она приняла за травку, было насекомое. Оно принадлежало к семейству примокрылых, которые своей неподвижностью и сходством с сухими травами, в которых они живут, вводят наблюдателей в полное заблуждение. Калетта и Жирар, сопровождаемые Мрека, видели и другие примеры такого странного уподобления. Молодой негр научил их Как узнавать одну из самых опасных змей, кожа которой имеет такое сходство со стволами деревьев и сухими листьями, по которым она ползает, что с первого взгляда почти невозможно её заметить. В другой раз он прибежал за ними с пальцем приложенным к губам и повёл тихонько на лужайку, казавшуюся испичрённой тенью и проходящими лучами солнца. Когда Мреко довёл своих друзей до середины, то вдруг громко расхохотался и захлопал в ладоши. Земля точно зашевелилась, и вдруг со всех сторон поднялись зебры и разбежались в разные стороны. Получилась полная иллюзия, если бы не было очевидности этих бешено уносящихся животных. Молодые парижане никогда не поверили бы, что они только что находились среди стада красивых животных. До такой степени их шерсть походила на узоры, образованные на земле тенью и солнцем. "Может быть, или вы жёлтые, потому что они живут в пустынях?" заметила Лина, которую очень интересовали эти вещи. Конечно, Они убудавляются пескам среди которых находятся и могут незаметно подойти к добыче, а ровно и скрыться от преследования. Точно так же в Сибири медведи белого цвета, подобны снегу, сказал Жирар. А крокодилы, которых мы видели на берегу большой реки, когда мы шли сюда, воскликнула Лина. Можно было подумать, что это простые стволы деревьев. Так разговаривали молодые пленники, интересуясь всем, что они видели нового в ближайшем лесу. Они любовались ягуарами с жёлтыми пятнами, огромными бабочками, рассматривали саранчу, которая являлась для африканцев неизбежным злом, изучали ослепительную флору. Но за всем этим они ни, ни на минуту не забывали дорогих существ с которыми несчастье разлучило их, и с трепетом ожидали, когда и как они избавятся от этого странного плена. Однажды в одну из своих прогулок они поднялись на высокий холм по соседству с деревней. Оттуда виден весь мир, по выражению Абрука, соблаговолившего на сей раз присоединиться к ним. Побродив два-три часа, Они собирались вернуться в деревню, как вдруг послышался пронзительный долгий крик, который быстро к ним приближался. Все остановились как вкопанные. Из высоких трав, сминая их своим громадным туловищем, выбежал огромный разъярённый слон с поднятыми ушами и хоботом и не переставая издавал крики от боли. или от злости. Путешественники посторонились и хотели бежать, но мастодонт приближался к ним с теми же криками. И вдруг Калетта заметила, что он шёл только на трёх ногах, а четвёртую держал поднятой, точно не мог вынести непосильной тяжести. А, это животное страдает, воскликнула молодая девушка. Посмотрите, оно не может ступить на ногу. Бедный. Он точно просит нас помочь ему. Это было бы трудно, сказал Жерар. Вот, мрека вылечит его по-своему, добавил он, показывая, как молодой негр прицеливался в слона своим оссагаем. Оссагай полетел со свистом и вонзился в плечо слона. Раздался бешеный крик слона. Он хотел броситься, но, попробовав вступить на больную ногу, остановился, глухо заревев. "Это животное ужасно страдает", повторила расстроенная Калетта. "Жирар, не правда ли, этот слон напоминает Гляфа, которого мы видели в зоологическом саду. Помнишь, как мы его любили?" Я пойду к нему. Калетта, ты с ума сошла? О чём ты думаешь? воскликнул Жирар, стараясь удержать её. Нет. Пусти меня, возразила девушка. Она не могла больше видеть страдания животного. Разве ты не видишь, как он смотрит на нас? Я уверена, что он просит помочь ему. Да, собственно говоря, не всё ли равно? быть раздавленной слоном или оставаться пленницей Абрука, — тихо сказала она, и, не обращая внимания на мольбы Жерара, она вырвалась и бросилась к животному. Негры, они, мев от ужаса, молча смотрели на нее. Калетта без малейшего страха подошла совсем близко к слону и стала уговаривать его ласковым голосом, Как разумное существо, вероятно, в её голосе и в взгляде была особенная власть, так как слон сразу перестал кричать и устремив на девушку свои умные глаза, тихо застонал и приподнял больную ногу. "Домой, да, милый Глиав, тебе больно", сказала Калетта, глядя на него. "Покажи мне твою лапочку". Поди сюда. Я тебе ничего дурного не сделаю. Она опустилась на колени перед мастодонтом и увидела, что в самую его подошву вонзилась огромная колючка, длиной сантиметров в 10. Калетта взяла его ногу и совсем спокойно и осторожно принялась вытаскивать колючку. пока наконец совсем не вытащила её рана оказалась глубокой и уже была воспалена